Глава 30. Недобрый взгляд. Начавшаяся с обычного приветствия лекция, которую я так рассчитывал спокойно пересидеть, переросла в самую настоящую пытку. Подметив мою нервозность, Сирена с первых минут, лично поприветствовав меня, пообещала, что сегодня не даст мне уснуть, и принялась гонять по Гражданскому и Геройскому кодексу, к которому, к слову, я даже и не притрагивался виде данный материал нам, изучавшим основы использования собственной силы, как в теории, так и на практике, знать еще не полагалось. Настоящий герой всегда смотрит на три шага вперед. Позволив классу похихикать над моей растерянностью и беспомощностью в данном вопросе, проговорила наставница, разрешив сесть на место. Еще одной неприятной новостью стал итоговый месячный экзамен, целью которого являлось подтвердить правильность назначения учащихся на те или иные факультеты и группы. Так, к примеру, двоечники и бездельники из А-дивизиона спокойно могли отправиться в Б, а те, в свою очередь, повысить собственный престиж и, показав умения и навыки, занять их места. Такие же рокировки ждали и учащихся из С-класса. Перспективы С-классов в иерархии Академии казались самыми туманными. Так, к примеру, для повышения в ранге им требовалось на отлично владеть как единственным навыком, так и информационной базой. Помимо этого для перехода в Б требовалось еще и рекомендательное письмо от наставника или же, если такого не было, какое-либо весомое достижение в одном из местных клубов или сообществ. В общем, геморное дело быть героем Ц-класса. Никто не ценит, никому нахрен не нужен. Все это делается не просто ради галочки или повышения вашей самооценки. Когда Класс весело зашушукался, упиваясь тем, что в отличие от остальных им некуда расти, грубо пояснила Сирена. Звучно стукнув высоким черным каблуком о пол. Учащиеся высших группы, показавшие лучшие результаты в конце месячного экзамена, могут не только получить стипендию, но и вместо обучения в душной и пыльной академии попасть стажерами в боевые и патрульные подразделения героев. Выйти на улицы Нового Сиула для учащегося первого года — это не просто достижение, это честь и гордость для каждого наставника. Но помимо гордости есть еще и ответственность. Герои часто погибают на улицах городов, что приняли их и воспитали. Поэтому моя задача — вбить в ваши умы не только, что вы не просто так взяты в класс А, что не от широкой души вас выпускают раньше других в город. Есть четкое разделение на ступени силы злодеев и героев. Каждый из них имеет свой ранг. Поэтому, если вас приняли в команду, не смейте отвлекаться, пренебрегать приказами старших. Если вы там, за стеной в команде героев... Значит, у вас уже есть четко поставленная задача, которую никто, кроме вас, не выполнит. За стеной вы на службе у общества, приказ старшего группы свят и оспариванию не подлежит. Любая команда выполняется сиюминутно и без самодеятельности, ведь любое промедление это чья-то кровь, здоровье или даже жизнь. Наставница, а студентов из подразделений боец набирают? спросил кто-то из передних рядов в момент, когда я, отвлекшись, набросившую в меня бумажку Ванессу, обернулся. Толкая себя языком в щеку, имитируя минет, она кривлялась, попутно держа руку сверху на штанах и делая вид, что дрочит. Такое поведение взрослой девушки вызвало у меня смешок, за что я тут же и поплатился. Раньше из «С-класса» никого не брали. Но думаю, если наш чемпион Александр не прекратит издеваться над своей наставницей, то после перевода в «С-класс» он может стать первым. Вновь смешок прокатился по аудитории. «Ща ему опять прилетит!» Весело прокомментировал кто-то из-за спины двинувшейся ко мне наставницы. Четкими вымеренными шагами женщина в черных чулках и серой мини-юбке, строго глядя прямо в глаза, двигалась по ровному ряду в мою сторону. — Господин Александр, в вашем теле преобладают гены беты или гаммы? — поинтересовалась та, и я, поднявшись со своего места, коротко ответил, что нет. — Значит, вы везунчик? — заключила наставница и поспешно продолжила допрос. «Полагаю, вы отлично управляете всеми тремя способностями». Вновь отвечаю «нет». «Нет? Тогда наверняка вы хотя бы пробудили силу третьей способности и познали ее». Женщина издевалась, вынуждая вновь меня отрицательно ответить. «Тогда скажите мне, почему вместо того, чтобы хотя бы во время лекции заниматься тем, чем вам положено, вы вместе с Ванессой продолжаете заниматься какой-то театральщиной?» Глаза хмурой сирены переместились на бессмертную который в отличие от меня, было совершенно пофиг на злобный взгляд наставницы. Приношу свои извинения. Спорить с этой властной женщиной то же самое, что и с моим отцом, бессмысленно. Оба властолюбивые, строгие и дотошные. Поэтому проще извиниться, не доводя тех до белого коленя бесконечным числом доказательств, на каждой из которых у старших найдется свое опровержение. Садитесь! Удовлетворенное тем, что я принял свое наказание с покорностью, спокойно произнесла наставница, встав у меня за спиной. Всем достать планшеты и записные книжки. Внимание на доску!» Из жабры сирены донесся тихий и очень тяжелый для ушей звук, вслед за которым на белой прямоугольной пластиковой доске проступили десятки записей и сотен предложений. «Это план занятий на оставшийся месяц, по которому каждый из вас обязан будет продемонстрировать как минимум на отличном владение одним навыком, или же хорошо и удовлетворительно двумя. Для наших редких альф...» Рука сирены легла мне на плечо. «Достаточно показать два удовлетворительно и хотя бы малый элемент пробудившегося третьего навыка», пояснила она в приказном тоне, велев приступить к записи информации. Более получаса ее пальцы, нервируя, стучали по моему плечу, словно пытаясь довести и без того нервного меня до ручки. Пару раз, когда я допускал ошибки, записывая на евразийском, спиной ощущал нависнувшую надо мной женщину, как к пиджаку прижимаются спрятанные под чулками и тонкой мини-юбкой женские ножки. Та, пальцем, говорит, где я допустил очередную ошибку, требуя немедленно исправить. Парни, что благодаря способностям закончили запись намного раньше, злобно сверлили меня взглядом. Многие из них называли сирену богиней, а того неистово мысленные взглядами желали мне смерти. Вы еще не уснули? Тогда почему не пишете? Когда я замер, задумавшись о несправедливости, словно специально дразня парней с первых рядов, приподняла мое лицо своими длинными пальцами сирена, И после взглянув, мои глаза улыбнулась, жестом требуя, чтобы я продолжил. В общем, кое-как под всеобщим вниманием прошли все лекции с покрытой чешуей рыбой. Именно рыбой. Ибо с каждым ее предвзятым ко мне жестом и поступком, хорошая наставница и все быстрее и быстрее выветривалась. Отчего оставались только детские оскорбления? Какая она страшная. Когда закончились занятия, и мы вдвоем с Ванессой уже были у выхода из кабинета, неожиданно напомнила о себе невидимая Хлоя получив из другого конца кабинета от наставницы. «Я все слышу!» А мне к ней еще сегодня после экзамена на допрос с пристрастием. «Бля, Алекс, я не знаю, чем ты ей так насолил, но походу тебе сегодня пиздец!» Словно подтверждая мои опасения, совершенно необнадёживающе произнесла Ванесса. «Бессонная ночь и не самое доброе утро я надеялся разбавить разговором с ультрамарин или кем-то из родичей Косгроу Майкла Фортуны». Мне давно следовало расспросить года о всех возможных сюрпризов в виде внеплановых экзаменов и прочего. Но, к сожалению, товарищи плавунов, как их назвал тот темнокожий негодяй, в столовой не наблюдалось. А к Марии после нашего вчерашнего обеда даже подступить было сложно. Ту фактически окружили охранники, желавшие с ней поговорить. Не теряя надежды и веры светлое завтра, Агата дала четко понять, что у меня предвиделось два выходных, рассчитывал хоть как-то пережить экзамены сражения с наставником, а после пойти и выспаться. Герой Бездны, он же уважаемый мною Оливер, сильнее прочих гонял нашу пятерку, показывая такие фокусы, коих я за ним не замечал при тестировании других групп. Возможно, Сирена и вправду была права. Этот достойный наставник заинтересовался мной точно так же, как и я им. Ведь пока именно в этом пожилом и галантном человеке в строгом костюме и без лица я видел настоящий пример того, как должен выглядеть герой. На высокой бетонной стене, отделявшей городскую тренировочную площадку от песчаной, стояло двое мужчин. Оливер — еще какой-то незнакомец в странном механизированном костюме. «Дамы и господа, рад приветствовать вас на экзамене для стипендиатов и тех, кому только предстоит ими стать. Разрешите представить вам специально приглашенного мною гостя, что сегодня и станет вашим главным соперником и экзаменатором на городской арене. «Встречайте! Единственные неповторимые форсес! Или же человек-капкан!» «Да блядь!» Понимая, что все мои мечты о легкой и досрочной победе полетели в одно место, от разочарования и досады, рухнув на колени, жалобно протянул я.